«Пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас!» Хм, в таком случае, пожалуйста, надень этот предмет себе на шею!» «Этот? А что это?» Король-заклинатель передал ожерелье с подвеской в виде пятиконечной звезды, инкрустированную большим рубином в центре. «Этот предмет дает иммунитет к страху. У высших призраков есть способность сеять панику. Поэтому в первую очередь разберемся с этим». Потом ты попадешь в самую гущу полнейшего хаоса. Люди, окутанные страхом, иногда могут проявлять ужасающую силу. Даже я, возможно, не смогу защитить тебя. Ты все еще хочешь пойти со мной? Пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас. Значит, таково твое решение. Я понимаю. Нея застегнула ожерелье на своей шее. Ты же понимаешь, черт возьми. «Они уже оказались на войне, знаешь ли. Как может война обойтись без жертв?» Нея горько улыбнулась в ответ на слегка веселый тон короля заклинателя. Конечно, Ремедиус имела в виду не это, а король заклинатель не мог не понять смысла ее слов. Вероятно, он просто попытался обратить это в шутку, но все же... Его величество не кажется особо талантливым, когда дело доходит до шуток. Возможно, это была единственная слабость короля заклинателя. В момент, когда эта мысль пришла Нее в голову, они достигли ворот. «Отступайте, паладины! Я сейчас захвачу этот город! Отойдите подальше!» «Думаю, вам стоит отойти хотя бы туда! Ладно!» Король-заклинатель указал на самых дальних от него паладинов, а затем вошел в городские ворота, словно прогуливаясь по пустому полю. «Отступайте! Если вы не поторопитесь, этот ребенок!» Довольно быстро король-заклинатель приблизился к Баффалку, который держал ребенка в заложниках. Трудно описать, какое выражение было у получеловека. Вероятно, это был шок. У других полулюдей вокруг Баффалка были такие же выражения на лицах. Да что говорить, даже Нея была бы в шоке, если бы она неожиданно для себя встретила короля-заклинателя. «Это... это нежить?» При этом слово «нежить» начало доноситься ото всех отрядов полулюдей. «Верно! А, кажется, их называют ожившими! Я слышал об этом однажды, но я уже не помню наверняка!» Ш -ш «Что? Что это такое? Какого черта тут? Стоп, там человек?» Глаза Баффалка повернулись к Неи. «Ты? Ты контролируешь эту нежить? Какое жуткое создание!» В голове Неи пронеслись мысли типа «Я не некромант!» «Или…» «Ты обратился грубо к королю-заклинателю», но она молчала. «Простите, что вмешиваюсь в вашу неразбериху, но…» «Отступи, нежить, или этот ребенок пострадает!» Баффалк схватил мальчика за горло. Лицо мальчика потеряло все признаки жизни. Его туманные глаза отражали образ короля-заклинателя, но он не реагировал. К тому же он начал задыхаться» после того, как Баффолк-Страж схватил за горло. фу ха -ха, ха ха ты в самом деле пытаешься использовать живого как заложника против меня, нежити? Ну и ну!» Глаза Баффолка расширились. Его выражение просто отвратительно. Нея обрадовалась, что от нее отстали и у нее появилось время, чтобы спокойно поразмышлять, ведь теперь она была как за горой, в роли которой выступал король-заклинатель. «Человек, отзови эту нежить!» «Не то, чтобы я контролировала его. Ммм, так что, мы можем начать?» «Ты совсем оглох! Держись подальше, отойди прямо сейчас!» Возможно, сам Баффалк что-то почувствовал и сделал шаг назад, все еще удерживая своего заложника. Когда она огляделась вокруг, она увидела фигуры других детей. Их тоже привели сюда в качестве заложников». Несмотря на их количество, полулюди, похоже, не особо спешили убивать своих заложников, чтобы преподать урок осаждающим. Скорее всего, они всерьез задумались, действительно ли живые заложники будут эффективны против нежити, которая была врагом живых. Нея заметила что-то, похожее на черный ветер, пронесшийся мимо нее. В этот момент Баффал полностью застыл на месте. С того момента, как показался король-заклинатель, все присутствующие и так остановились, чтобы лучше осмотреть его и не пропустить ни одного подозрительного движения. Но это изменение было слишком значительным. Их глаза и рты открылись, а лица скривались в уродливых гримасах. Кроме того, это касалось не только бафалков. Даже почти безжизненные дети сильно отреагировали на это. Хотя она не слишком хорошо разбиралась в выражениях полулюдей. Нея понимала людские выражения эмоций. Необъятный страх был написан на детских лицах. Это был невообразимый, безумный, разрушительный страх. А -а «Ай!» Баффолк странно закричал. «Ха! Активировать массовое удержание!» Появился волшебный круг, и какое-то заклинание вылетело от короля заклинателя. В следующий момент многочисленные полулюди и их дети-заложники застыли на месте, как отвратительные статуи а их лица все еще были искривлены. Однако они не выглядели так, будто мертвые. Казалось, она могла различить слабые звуки дыхания. А потом над ними раздались бесчисленные крики на стене. После этого звуки ударов и разрезаемой плоти хлынули дождем на Нею. «Хорошо, пошли!» Она ненадолго отвлеклась на этот звук, поэтому, когда она снова посмотрела вперед на ворота... «Великое разрушение предмета!» раздался пронзительный шум, то был звук падающих, словно дождь, кусочков стертых в порошок ворот. Как я и думал, уничтожение зданий этим заклинанием требует слишком много маны. Хотя мне вовсе не нужен был именно такой результат. Полагаю, следует просто принять тот факт, что для этого заклинания стоит получше выбирать цели. В конце концов, нельзя игнорировать такие нюансы. Сказал король-заклинатель про себя вступая по горе обломков в ворот и проходя через городские ворота. Никто не блокировал ему путь. Быстро изменившаяся ситуация оставила Нею в замешательстве и неспособности пошевелиться. Как только она успокоилась, то улыбнулась про себя. Король заклинатель за секунды уничтожил ворота, доставлявшие столько проблем паладинам. Нечестно быть таким сильным. Нея побежала вслед за королем заклинателем, который стоял перед неподвижным бафалком и произнесла «А что с ними?», указывая на застывших полулюдей и удерживаемых в заложниках детей. «Это все временно, не переживай. Надо связать их всех». «Тогда я позову паладинов». «Хорошая идея. К сожалению, я все еще излучаю ауру страха. Каждый, кто войдет в радиус действия, будет скован страхом. Поэтому передай им принять соответствующие меры». «Я думаю, что жрецы должны знать сердце льва, а паладины...» «Попросите их использовать под божественным флагом, это возможно?» «Вам даже это известно?» Король-заклинатель усмехнулся и пошел через ряды бафалков, словно заполняя пустоту между ними. Сверху с рычанием спрыгнул выглядевший довольно сильным бафолк, державший в руках копье похоже, он спрыгнул со стены замка. Красные глаза и рот полон пены. Явно в ненормальном состоянии. Похоже, он впал в безумие. Понятно, состояние дикости. Нет, берсерка? Несомненно, оно отвергает страх и мыслительную деятельность. Упс. Король-заклинатель увернулся от направленного в него копья ловким движением. Четкое, эффективное движение, уникальное как у хорошо тренированных людей. Тем временем уклонение короля привело к кончине стоявшего статуей другого Баффалка. Он оказался заколот копьем своего соотечественника. Пронзенный насквозь, он рухнул на землю, повсюду разлилась кровь. Баффалк-берсерк больше не следил за тем, кто друг, а кто враг. «Дай мне минуту». Баффалк поднял свое копье. Это замах на бросок. Как бы там ни было, Нея не могла пустить стрелу. Король-заклинатель подошел к бафалку, будто намеренно хотел преградить ей выстрел. Безусловно, было разумно сократить дистанцию, учитывая длину копья. Но следующее движение короля шло вразрез с здравому смыслу. Быстрым движением он сдавил голову Бафалка слева и справа. Может быть потому, что король-заклинатель был удивительно силен, этот Баффалк не мог вырваться из его схватки. Как бы ни бился. Отбросив эту идею, Баффалк придумал кое-что другое. Он схватил переднюю часть копья и пронзил короля заклинателя. Нет, если быть точным, то это со стороны Неи смотрелось, будто он его пронзил. Но король оставался неподвижным. Может защитное заклинание остановило копье? В конце концов, ты не такой, как тот тролль.